Причем лишь по одному яйцу. Отсюда возникли и такие видовые особенности, как небольшая величина яиц по сравнению с ростом самой птицы, плотная скорлупа и большое разнообразие в величине, форме и окраске яиц. Различают более 12 основных вариантов окраски в зависимости от цвета яиц тех птичек, которым кукушки подбрасывают свои яйца. Развитие зародыша в яйце кукушки длится 11 суток, на 1-2 дня меньше, чем у яиц хозяев. Подстать своим родителям и кукушкины дети. У них тоже выработались специфические инстинкты, связанные с воспитанием в чужом гнезде. Вскоре, после того, как он выклюнулся из яйца и немного окреп, Кукушонок начинает выбрасывать из гнезда яйца или других птенцов, своих сводных братьев. Делает это он так. Подсовывается под птенца, и когда тот очутится в особом углублении у него на спине, начинает пятиться к краю гнезда, а затем сильным толчком выбрасывает братца вниз. Такая участь ожидает всех птенцов, пока кукушонок не останется один в гнезде. Его одного выкармливают приемные родители, иногда намного меньше и по размеру, чем их прожорливый подкидыш. Отмечено, однако, что инстинкт выкидывания проявляется только в первые пять суток. Кукушка очень полезная для леса птица. Она никогда не портит ни семян, ни ягод, а вредных насекомых истребляет тысячами. Особенно важно, что она уничтожает волосатых гусениц шелкопрядов, от которых отказывается большинство других птиц. Что же это за враг, волосатые гусеницы? Почему их так не любят лесоводы? Как известно, гусеницы – одна из фаз развития насекомых из отряда бабочек или чешуекрылых. В этом отряде насчитывается более 90 тысяч видов. Сами по себе бабочки почти все безвредны. Они не только не приносят растениям непосредственного вреда, но и радуют глаз ярким красивым нарядом, а часто даже оказываются полезными, опыляя цветы. Живут они недолго, и лишь некоторые пьют нектар. Отложив яйца, бабочки выносят себе смертный приговор. Но вот их гусеницы обгрызают и объедают листья, подчас сплошь оголяя растения и нанося им непоправимый ущерб. Энтомологи разделили бабочек на три группы. Дневные, ярко окрашенные, капустная белянка, репница, брюквенница, лимонница, низшие ночные, моли, листовертки и огневки, и, наконец, высшие ночные – К ним относятся несколько семей с бабочек, гусеницы которых окукливаются в шелковистых коконах, поэтому и называют их шелкопрядами. Среди них есть и полезные тутовые и дубовые шелкопряды, но большинство — серьезные вредители. Таковы сибирский, кедровый, сосновый, непарный и кольчатый шелкопряды «Монашенька», Златогузка, ивовая волнянка, сосновый бражник, пяденицы, а также различные совки. Бедствия от шелкопрядов неисчислимы. Они губят сады и леса на огромных территориях. Гусеницы широко расселившегося непарного шелкопряда повреждают чуть ли не 300 разных видов растений, от клюквы и полыни до хвойных, и множество лесных и садовых пород деревьев. Лес, подвергшийся нападению гусениц, лишается листьев, теряет годовой прирост, не цветет, не дает семян. Если нападение повторится, деревья гибнут. Истребляя волосатых гусениц шелкопрядов, кукушка таким образом спасает леса, парки и сады. В час она может уничтожить до сотни гусениц, Значит, за длинный июльский день кукушка съедает их больше тысячи. Не все птицы склонны к столь острой пище, ведь ядовитые волоски гусениц впиваются в покровы мускульного желудка. У других птиц это, очевидно, вызывает различные осложнения.